ПЕРСОНА НОН ГРАТА Воин в багровых доспехах, пошатываясь, вступил в комнату сквозь что-то, похожее на разрез вуали, сквозь нанесенную ножом рану в реальности, позволившую ему сбежать в благословенную тьму. Все это время, все эти дни, Вальдрек Элиас ждал в святилище возвращения своего господина. Было предсказано, что его ждет унижение от рук магистра войны. Было известно, что Гор бросит вызов пантеону, и что Эриба оставит собственный отец. Но участь мученика была не для него. Ему была предначертана великая вечная слава, так сказали Элиасу, и потому он ждал. А теперь он прижал к себе жалкое тело, истерзанное и разбитое, изуродованное воинами, которые считались союзниками. «Благословенный господин, вы ранены!» Голос Элиаса дрожал от страха, от стыда, от гнева. Кровь заливала весь пол. Темные красные ручейки стекали в желобки символов на железных плитах. И по мере того, как выгравированные изображения заполнялись кровью, над ними начинало разливаться зловещее свечение. Элиас забармотал, чтобы не дать мерцающему свету перерасти во что-либо, что он не сможет контролировать. Он сомневался, что его господин сейчас смог бы ему помочь. Комната была святилищем, кровь в ней не должна была проливаться напрасно. Склонив голову, опустив глаза в пол, его господин дрожал и скулил от боли. Нет, не от боли, это был смех. Элиас перевернул Эриба и увидел обезображенное лицо, обернутый в окровавленную плоть череп, с которого смотрели белые глаза. Покрытые красным зубы стучали в безгубом рте, сжимались воскали и раздвигались, когда он дышал. Элиас пришел в ужас. Что с вами сделали? Эриб попытался ответить, но не смог. Его вырвало алым комком. Ученик поднял господина и понес, на руках, прижимая к груди почти бессознательное тело и не обращая внимания на вес боевой брони. Двери святилища, ведущие в коридор, разошлись со свистом спущенного давления и жужжанием скрытых сервоприводов. Апотикарион был недалеко. «Урок!» – прохрипел наконец конец выдавив слова сквозь кровь в горле. Элиас замер. Капающая кровь отбивала четкий, звонкий ритм по настилу. Он наклонился к Эребу, егонь меди усилилась. «Да! Урок! Для тебя!» Эреб бредил, был на грани сознания. То, что с ним сделали, едва его не убило. Тот, кто с ним это сделал, едва его не убил. «Говорите, господин!» – прошептал Элиас со всей горячностью и преданностью фанатика Эреб, может, и лишился расположения многих, и в первую очередь своего отца. Но у него еще оставались приверженцы. Они были немногочисленными, но ярыми. Голос темного апостола упал до шепота. Даже Элиасу с его улучшенным слухом было сложно разобрать слова. «Свое затачивать, их затуплять!» «Господин, я не понимаю, о чем вы говорите. Скажите, что я должен сделать!» Эреб схватил Элиаса за горло силой, казавшейся невозможной в его болезненном состоянии. Глаза его, пристальные, лишенные век, полные чистой ненависти сверкнули. Казалось, он заглядывал прямо в гнилую душу Элиаса. выискивая следы неискренности. Элиас перевел взгляд на Атам. «Орудие!» — выдохнул он громче и яростнее. Он вновь засмеялся, будто только что осознал некую истину, после чего его опять стошнило кровью. Элиас перевел взгляд на Атам, зажатый в когтистой руке его господина. Тот сумел не выпустить ритуальный нож, лишь потому, что пальцы были бионическими. «Орудие!» — переспросил Элиас. «Мы можем победить в войне. Они все решат». Темный апостол повис в его руках. Яростное пламя больше не могло противостоять повреждениям. Должны быть нашими или ничьими. Эреб затих, потеряв сознание. Элиас остался без цели. Он не знал, что надо делать, но верил, что божественная воля пантиона укажет ему путь. Он быстро отнес Эреба в и как только темный апостол оказался на столе, под заботой своих хирургионов открыл канал ВОК-связи. «Нарик!» Ему ответил грубый резкий голос «Брат!». Элиас знал, что там обладал мощью. Он был не каким-нибудь неофитом, не искушенным в искусстве варпа, и прекрасно понимал, на что способно это оружие. У него, как и у других апостолов низшего ранга, был свой кинжал, пусть и лишь подобие кинжала в когтях Эриба. Но ему всегда было интересно, существовали ли во Вселенной другие артефакты такого рода, другие орудия, как называл он их теперь. Элиас улыбнулся при мысли о подобном оружии в своих руках и о силе, которую оно могло ему дать. «Брат», — повторил Нарик, — поскольку Элиас до сих пор не ответил. Улыбка Элиаса стала шире, но выражение его глаз не изменило. «Готовь своих воинов, нам предстоит много работы».